Часть третья, глава 55. После ужина Слизы Джина проспала до 9.30. Когда ее мобильник вдруг зазвонил, она была на кухне и готовила себе кофе. К ее изумлению звонившая, оказалась Мэг Уильямсон: «Мисс Кейн, простите, что не перезвонила вам раньше. Ничего, я очень благодарна и за то, что вы звоните мне теперь. Я работаю над статьей, я знаю, я прослушала ваше сообщение. Понятно. «Насколько я понимаю, вы какое-то время работали в Рэлл? На мгновение собеседница Джины замялась, но затем ответила. «Да. Я была бы вам очень признательна, если бы вы разрешили мне нанести вам визит. Мне бы хотелось поговорить с вами о том времени, когда вы работали на телевидении». Мэл опять замялась, не зная, соглашаться или нет. «Он сказал мне, чтобы я всего лишь поговорила с этой журналисткой, а она хочет встретиться со мной лично». Принеслось у нее в голове. «Боюсь, устроить такую встречу было бы нелегко», — начала она и с трудом подбирая слова, добавила. «Я работаю полный рабочий день, а после работы занимаюсь своей маленькой дочкой». Теперь замялась сама Джина. «Только не отказывайся от встречи со мной», — подумала она. «Надо уговорить ее сейчас. Возможно, другого шанса у меня не будет». «Я сумею вписаться в ваш график», — сказала Джина. «Я вижу, что вы звоните мне с 914. Вы находитесь в округе Уэстчестер. «Да, я живу в Рае, а работаю в Уайт плейнс ответила Мэг и тут же пожалела о том, что сболтнула лишнее. «Отлично. Я живу в Нью-Йорке и могу с вами встретиться там и тогда, и когда вам будет удобно. Мне бы не хотелось встречаться с вами, когда рядом будет моя дочь». «Я вас понимаю». А не могли бы мы встретиться во время вашего обеденного перерыва? У меня очень плотный рабочий график. Я обедаю в офисе за своим рабочим столом. Если вы не можете встретиться со мной в будне, то, возможно, мы могли бы назначить встречу на выходные?» — гнула свое Джина. «Не знаю. Выходные я провожу с дочерью», — ответила Мэг. «Он велел мне поговорить с ней», — подумала она. «А мы не можем поговорить об этом по телефону?» Джинни надо было принять решение немедленно. Она понимала, что рискует, но решила, что игра стоит свеч. — Простите, но мне нужно поговорить с вами лично. Мэг охватила паника. Он велел мне поговорить с ней. Снова пронеслось у нее в голове. Лихорадочно ища слова и запинаясь, она сказала. — В субботу в час дня я отвезу дочку на празднование дня рождения. — Тогда я зайду к вам в час тридцать. Тут же откликнулась Джина, стараясь не выдать своего нетерпения. Мэг ответила согласием, и Джина записала ее адрес.